«Я знаю, что очень близка к Дьюи», — сказала я совету. «Я знаю, что на мою долю выпал тяжелый год, когда умерла моя мать, когда пошатнулось мое здоровье, и вы пытались поддержать меня. Но мне не нужно поддержки», — я замолчала. «Вовсе не это я хотела сказать. Может, вы думаете, что я слишком люблю Дьюи?» — сказала я им. Может, думаете, что эта любовь туманит мой разум? Но поверьте мне, я буду знать, когда придет время. У меня всю жизнь жили животные. Я хоронила их. Это было тяжело, но я справлялась. И последнее, чего бы мне хотелось, самое последнее, это чтобы Дьюи не страдал». Это собрание напоминало грузовой поезд — которые в состоянии отшвырнуть меня в сторону, как корову на рельсах. Кто-то сказал, что совет должен принять решение о будущем Дьюи. Я знала, что члены совета не хотели ничего плохого. Я знала, насколько серьезно они относятся к своим обязанностям и решат так, как считают наилучшим. Но я не могла позволить этому свершиться. Просто не могла. Совет взялся обсуждать. Сколько человек должно быть в похоронной комиссии Дьюи, когда одна из членов совета, Сью Хичкок, взяла слово. Это смешно, сказала она. Не могу поверить, что мы вообще говорим об этом. Вики работает в библиотеке 25 лет. Девятнадцать лет из них она рядом с Дьюи. Она знает, что делает. И мы все должны доверять мнению Вики. Да благословит Господь Сью Хитчкок. После ее слов пояс слетел с рельсов, и совет отступил. Да-да, стали бормотать они. Вы правы, мы слишком торопимся. Вот если его состояние ухудшится... Я была подавлена. И до глубины души поражена тем, что эти люди предлагали забрать у меня Дьюи. Но они могли это сделать. Власти у них хватало и все-таки не пошли на это. Мы одержали победу для Дьюи, для библиотеки, для города и для меня. Глава 26. Любовь Дьюи. Я всегда буду помнить Рождество 2005 года за год до того ужасного совещания, когда Дьюи было 18 лет. Джоди и Скотт остановились у меня в доме. У них уже были полуторагодовалые близнецы — Натан и Ханна. Мама еще была жива, и, отдыхая, она с удовольствием наблюдала, как близнецы разворачивают подарки. Дьюи растянулся на диване, прижавшись к бедру Джоди. То был конец одного периода и начало следующего. Но в ту неделю все мы были вместе. Любовь Дьюи к Джоди никогда не уменьшалась. Моя дочь продолжала оставаться его большой романтической любовью. В это Рождество, едва только ему предоставлялась возможность, он пристраивался рядом с ней. Но когда сейчас вокруг было так много людей, особенно детей, он предпочитал больше наблюдать. Он хорошо относился к Скотту, не проявляя ни капли ревности, и полюбил близнецов. Когда родились внуки, я передвинула стеклянный кофейный столик вместе с оттаманкой, и почти всю рождественскую неделю Дьюи предпочитал сидеть на этом диване. Натана и Ханна топтались рядом с ним, и покрывали Дьюи ласками с головы до ног. Дьюи относился к малышам с осторожностью. В библиотеке осторожно выскальзывал у них из рук, когда они слишком настойчиво его домогались. Но с близнецами он покорно сидел, даже когда они слишком настойчиво тискали его и рошили шерсть. Ханна целовала его по сотни раз на дню. Натан случайно стукнула его по голове, а Ханна ткнула его в мордочку, когда хотела приласкать. Дьюи даже не отреагировал. Это были мои внуки, дети Джоди. Дьюи любил нас, и поэтому он любил и Ханну.